можно с трудом догадаться о том, из каких краев был его экипаж. Впрочем, ничего достоверного о нем мы, вероятно, так никогда и не узнаем. Джон Ллойд Стефенс Глава 27. Сокровище Монтесумы С первыми лучами солнца испанский военачальник был уже на ногах и принялся собирать свой отряд. Тревожный звук трубы прокатился по водам и лесам, и замер где-то в горах, отозвавшись далеким эхом. Люди становились под знамена, сердца их бились от волнения. Расположение города угадывалось лишь по священным огням на алтарях бесчисленных ступенчатых храмов Теокалли, едва видных в предутренней дымке. Но вот, наконец, первые лучи солнца, поднявшегося на востоке над горной грядой, пробили туман и осветили храмы. Башни и дворцы стали видны во всем своем великолепии. Было 8 ноября 1514 года, знаменательный день в истории. В этот день европейцы впервые вступили в столицу западного мира. Начало примечания. Кортес вступил в Теночтитлан 8 ноября 1519 года. Конец примечания. Так один из историков прошлого века, американец Уильям Хиклинг Прескотт, о котором мы еще будем говорить, описывает момент всемирно-исторического значения, когда испанский авантюрист Эрнандо Кортес вместе с четырьмя сотнями воинов получил, наконец, возможность бросить первый взгляд на Мехико, столицу царства ацтеков. Начало примечания. Столица государства ацтеков, находившаяся на месте современного Мехико, называлась Теночтитлан. Конец примечания. Армия Кортеса прошла дамбу, соединявшую расположенную на острове посреди озера столицу ацтеков с сушей, и миновала большой деревянный подъемный мост. Испанцев сопровождал шеститысячный отряд союзных племен, главным образом тласкаланцев, заклятых врагов ацтеков. Каждому из испанцев было ясно, что им предстоит иметь дело с весьма могущественным правителем. Об этом свидетельствовали не только бесчисленные отряды, которые окружали их со всех сторон, не только колоссальные строения, возвышавшиеся перед ними, но и рассказы местных жителей. Однако все это не поколебало их решимости, и они продолжали свой путь. Вступив на главную улицу города, они увидели большую группу людей – В пестрых ярких одеждах. Люди эти медленно двигались им навстречу. Впереди шествовали три важных сановника с золотыми жезлами в руках. За ними медленно плыл сверкающий золотом паланкин, который несли на своих плечах ацтекские вельможи. Над паланкином возвышался украшенный драгоценными камнями и серебром балдахин из разноцветных перьев. Придворные были босы. Они двигались размеренным шагом, опустив глаза. Пройдя некоторое расстояние, процессия остановилась. Паланкин опустили на землю, и из него вышел высокий худощавый мужчина лет сорока. Кожа его была чуть светлее, чем у соплеменников. Лицо обрамляли гладкие, не очень длинные волосы и реденькая оборотка. Завязанный ушей плащ расшит жемчугом и драгоценными камнями. На ногах золотые сандалии, украшенные золотом ремни, охватывают щиколотки. Он шел к Кортесу, поддерживаемый двумя придворными. Чтобы ноги его не касались земли, слуги расстилали перед ним покрывало, вытканное из хлопковой пряжи. Так предстал перед Кортесом Мантесума II, правитель ацтеков. Начало примечания. Мантесума, искаженное испанцами имя ацтекского правителя, Мотокусомы сына. годы жизни 1466-1520, правившего с 1502 по 1519 годы. Конец примечания. Кортес соскочил с коня и двинулся навстречу Монтесуме, также опираясь на двух своих офицеров. 50 лет спустя Берналь Диас, один из тех, кто сопровождал завоевателя, Вспоминая об этой встрече, написал: Я никогда не забуду этого зрелище, хотя прошло уже много лет, оно и сейчас стоит у меня перед глазами, словно все это было лишь вчера. Когда эти двое глянули друг другу в глаза и выразили свои дружеские, лишь на словах чувства, в их лице столкнулись два мира, две эпохи. Впервые в истории великих открытий, которой посвящена эта книга, человек христианского Запада столкнулся не с остатками чуждой цивилизации, которую требовалось реконструировать, а с самой этой цивилизацией во плоти и крови. Встреча Кортеса с Монте-Сумой равна сильно, например, встрече брукш с Рамсесом Великим в Дейр-эль-Бахри или коль с Навуходоносором, которого он повстречал бы вдруг, прогуливаясь по висячим садам Семирамиды, с которым вступил бы как Кортес с Монтесумой в беседу. Но Кортес был завоевателем, а не ученым. Его привлекала лишь красота, воплощенная в материальных ценностях, а величие оставляло равнодушным. Кортес интересовался только тем, из чего могли извлечь выгоду он сам. Испанская корона на худой конец церковь, но отнюдь не наука, если только не относить его географические открытия насчет жажды знаний. Не прошло и года после памятной встречи, как Монтесума был мертв, а блистательный город Мехико разрушен. Только ли Мехико? Приведем слова Шпенглера. Эта история дает единственный в своем роде пример насильственной смерти цивилизации. Она не угасла сама по себе. Никто не заглушил и не тормозил ее развитие. Ей нанесли смертельный удар в пору ее расцвета. Ее уничтожили грубо и насильственно она погибла как подсолнух, у которого случайный прохожий сорвал головку. Начало примечания. Конечно, насильственно уничтожена была не только культура ацтеков. Таким же варварским способом испанские конкистадоры покончили с древними цивилизациями Майя в Центральной Америке, Кечуа и Чипчамуисков в Южной Америке. Конец примечания. Чтобы разобраться во всех этих событиях, необходимо бросить ретроспективный взгляд на те, освещенные заревом пожаров, занавешенные сутанами и отгородившиеся мечами кровавые десятилетия, которые вошли в историю христианского Запада под названием «Эпохи конкистадоров». В 1492 году генуэзский капитан Кристобаль Колон, который приобрел мировую известность под именем Христофор Колумб, отправился искать новых путей в Индию, а вместо этого открыл острова Гуанахани, Кубу и Гаити, а в последующие свои путешествия – Доминику, Гваделупу, Пуэрто-Рико, Ямайку. Начало примечания. Гуанахани – так называли остров в районе Багам, которого Колумб достиг первым местные жители. Точное его местонахождение стало предметом дискуссий, возможно, это был остров, носящий ныне название Сан-Сальвадор, но разные исследователи Называют еще около десятка других островов. Конец примечания. В конце концов Колумб доплыл до побережья Южной и Центральной Америки. В эти же годы Васко да Гама проложил истинный, самый близкий морской путь в Индию, а Алонсо де Ахеда, Америго Веспуччи и Фернан Магеллан занялись исследованием южного побережья Нового света. После путешествия Джона Кабота и кругосветного плавания Магеллана Существование американского континента, протянувшегося от Лабрадора до Огненной Земли, перестало быть тайной. А когда Васка Нуньес де Бальбоа с пафосом, который не чужд ни одному великому исследователю, вошел в воды Тихого океана и со шпагой в руке торжественно объявил этот океан на вечные времена владением испанской короны, когда Франциско Писсара и Диего де Альмагара вторглись с западного побережья в страну инков, в Перу, возникли все предпосылки для величайшей в истории Европы авантюры. Вслед за открытием началось исследование, а за исследованием пришло завоевание, ибо новый свет таил в себе колоссальное богатство и как новый рынок, и как сокровищница, которую можно грабить. Справедливо будет отметить, Отвлекаясь от всякого рода морально-политических макиавилизмов, что последняя причина служила основной побудительной силой, заставлявшей все новые и новые группы людей пускаться в рискованные путешествия на суденышках, какие ныне и на рикета не встретишь. Впрочем, несправедливо видеть в манящем блеске золота единственную побудительную причину экспедиций. Стремление к обогащению сочеталось не только с жаждой приключений, а корыстолюбие не только с безумной смелостью. Исследователи и завоеватели предпринимали заморские походы не только в своих личных интересах, не только ради Фердинанда и Изабеллы, а затем Карла V, но и во исполнение воли Папы Александра VI Борджа, который в 1493 году поделил вновь открытые земли между Португалией и Испанией. Они отправлялись в путь как посланцы его апостольского святейшества под знаменами Святой Девы, как миссионеры, борцы против язычества. И не было такого корабля, который пустился бы в путь без священника, призванного водрузить крест в языческих землях. С началом походов исследователей и конкистадоров в Америку мир впервые в истории человечества стал глобальным. Религия, политика – Приключения в равной мере внесли в это свой вклад. Немалую службу экспансионистской политики, нацеленной на создание империи, где никогда не заходит солнце, сослужили астрономия, география и их отпрыск навигационная наука. И устали от пустых мечтаний, они жаждали дела. Этим в первую очередь объясняется тот факт, что фанатической вере удалось собрать подсвященными хоругвями всех кто жаждал приключений. Начало примечания. Автор верно отмечает движущие силы и причины, положившие начало эпохи великих географических открытий, когда говорит, что Новый Свет интересовал завоевателей и как новый рынок, и как сокровищница, которую можно разграбить. В первую очередь их интересовали, конечно, драгоценные металлы. Проблема завоевания новых рынков возникла позже с ростом капиталистического производства. Современник завоевания, епископ Бартоломе де Ласкасас, так охарактеризовал испанских конкистадоров. Они шли с крестом в руке и ненасытной жаждой золота в сердце. Утверждение же относительно того, что завоеватели отправлялись в путь, как посланцы его апостольского святейшества, под знаменем Святой Девы, как миссионеры, вряд ли можно принимать всерьез, так как в ряде других мест он достаточно ясно показывает свое критическое отношение и к миссионерской деятельности завоевателей, и к католическому духовенству. В действительности же интересы конкистадоров и католической церкви нередко противоречили друг другу, и из-за этого между представителями духовенства и завоевателями никогда не прекращались раздоры. Конец примечания. Этот краткий обзор вполне достаточен для нашего рассказа. Мы уже неоднократно упоминали о случайностях, сыгравших решающую роль в истории науки об исчезнувших цивилизациях. Поэтому мы с удовлетворением отмечаем, что Эрнандо Кортес, а он как человек, открывший ацтеков, интересует нас больше всех остальных конкистадоров, должен был стать адвокатом. Он презирал профессию законника, и его первая попытка избежать этой участи – Отправившись в путешествие в составе экспедиции Николаса де Ованда, последователя Колумба, закончилась неудачей лишь потому, что Кортес сорвался со стены, по которой карабкался на балкон, где ему назначило свидание некая красавица. Повреждения, полученные им в результате этого пикантного приключения, первого достоверно известного нам приключения Кортеса, приковали его к постели, и флотилия Ованда отбыла без него неволе напрашивается вопрос, не сложилась бы история нового света несколько по-иному, если бы стена, с которой упал Кортес, была немного повыше. Впрочем, когда обстоятельства того требуют, люди всегда находятся, даже такие, как Кортес. Начало примечания. Автор несколько преувеличивает роль Кортеса в завоевании Мексики. Прежде всего, ацтекское государство было открыто не Кортесом, Он воспользовался сведениями двух испанских экспедиций Франциска Эрнандеса де Кордобы, Кордовы, 1517 год, и Хуана де Грильхальвы, 1518 год, совершивших разведочные плавания к Атлантическому побережью Мексики. Следовательно, если бы не было Кортеса, то положение вещей не изменилось бы, завоевателем Мексики явился бы другой испанский военачальник. Конец примечания. Экспедиция Кортеса была беспримерной. За 16 лет до этого, когда 19-летний Кортес впервые высадился на Испаньоле, он высокомерно заявил губернаторскому песцу, который хотел приписать ему земельный надел: "Я прибыл сюда за золотом, а не для того, чтобы копаться в земле, как крестьянин". Начало примечания. Испаньола одно из названий острова Гаити в колониальный период. 1492-1804 годов. Конец примечания. Однако с золотом пришлось подождать. В 24 года Кортесу пришлось под командованием Веласкеса принять участие в завоевании Кубы. Он отличился в этой кампании, но был посажен в тюрьму за то, что примкнул к противникам Веласкеса, назначенного губернатором острова. Ему удается бежать, его ловят, но он бежит снова. Впрочем, в конце концов староптивый Дальга мирится с губернатором. Удалившись в свое имение, он первым на Кубе принимается за разведение вывезенного из Европы рогатого скота, добывает золото и таким образом наживает целое состояние – от 2 до трех тысяч Кастельянос. Епископ Лас Касас, один из немногих друзей индейцев в новом свете, замечает по этому поводу, Одному лишь Господу Богу ведомо, сколько индейских жизней было загублено из-за этих денег. Надо думать, он призовет его за это к ответу. То, что Кортес нажил свое состояние именно таким путем, сыграло решающую роль в его дальнейшей судьбе. Теперь, когда он мог финансировать экспедицию или принять участие в ее финансировании, он добился назначения на пост командующего эскадрой, которую снарядил и оснастил вместе с губернатором Веласкесом. Он поставил себе задачу доплыть до берегов сказочной страны, о которой самозабвенно рассказывали местные жители. Начало примечания. О богатой стране на Западе Кортес мог узнать не только и не столько от местных жителей, то есть индейцев, а непосредственно от участников экспедиции Кордобы и Грехальвы. Конец примечания. Однако в последний момент у него снова начались распри с губернатором, когда Кортес со своим флотом, в который было вложено все его состояние и состояние всех его друзей, находился уже в Тринидаде, на Кубе. Веласкес решил арестовать его, но Кортес пользовался необыкновенным расположением солдат, которые буквально молились на него, и исполнение приказа привело бы к солдатскому бунту. Так Кортес отправился со своими 11 кораблями. Самый большой из них был водоизмещением в 100 тонн в одной из самых авантюристических экспедиций. В его распоряжении было 110 матросов, 553 солдата, из них 32 арбалетчика и 13 пушечных мастеров-артиллеристов, 10 больших фальканетов, 4 малых и 16 коней. С этими силами он собирался завоевать страну, о которой не имел ни малейшего представления. Кортес обратился с речью к своим воинам, стоя под сенью черного бархатного знамени, на котором был выткан красный крест и золотом вышиты слова «Друзья, последуем за крестом, под этим знаком мы, если верим, победим». Вот последние слова этой речи. «Нас немного, но мы сильны своей решимостью, и если она нам не изменит, то не сомневайтесь».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 Кортес высадился на побережье неподалеку от того места, где впоследствии был заложен город санта крус В тот день началось завоевание Мексики. Кортес думал, что ему придется иметь дело с отдельными, разрозненными племенами, однако оказалось, что ему противостоит государство. Он готовился помериться силами с дикарями, но ему предстояло покорить высокоорганизованный народ». Он ожидал увидеть на своем пути деревушки, мелкие поселения, а перед ним высились огромные города с храмами и дворцами. Но ничто не повлияло на его решимость овладеть этой страной. Вероятно, он принадлежал к числу тех, кого последующие поколения проклинают только в том случае, если они терпят поражение. Начало примечания. Мысли, приписываемые автором Кортесу, не соответствует исторической действительности. Кортес знал, благодаря сообщениям Кордобы и Грихальвы, что ему придется иметь дело с народом, стоящим на высоком уровне развития. Именно это и привлекло Кортеса, так как давало ему надежду на огромную добычу. Конец примечания. Мы не можем останавливаться на подробностях этого безумного похода, в результате которого Кортес через три месяца очутился в столице Монтесумы. Он преодолел все препятствия – труднопроходимую местность, губительный климат, неведомые болезни. Он вступает в сражение с армиями противника, насчитывающими 30-50 тысяч человек, и разбивает их на голову. Он продвигается со своим отрядом от города к городу, и молва о непобедимости чужеземца обгоняет его. Точный расчет полководца сочетается в нем с хладнокровием палача. Не раз он учинял массовую резню. Но как дальновидный политик, он не забывал каждый раз одарить очередные посольства Монтесумы. Одновременно он старается стравить подвластные от стека племена. Так ему удается превратить в друзей своих вчерашних врагов тласкаланцев. Целеустремленно движется он вперед и вперед. И это продвижение не в силах задержать половинчатые и бесполезные меры Монтесумы, который, хотя и располагает по меньшей мере 100 тысячной армией, почему-то просит Кортеса не вступать в пределы ацтекской столицы. Победный марш Кортеса не поддается объяснению. Силу его составляли поистине легендарная слава и хорошо организованное и дисциплинированное войско. Здесь, как говорит один историк, Снова греки сражались против персов. Но греки на сей раз оказались сильны не только своей дисциплиной. Они были вооружены огнестрельным оружием, неизвестным и устрашающим для тех, с кем им приходилось биться. Кроме того, у них имелись лошади, вызвавшие смятение среди индейцев. Всадник вместе со скакуном представлялся тем единым фантастическим существом. От этого суеверия ацтеки не освободились даже тогда, когда отбили у испанцев одного из коней, разрубили по приказанию своего предводителя его тушу на куски и разослали по всем городам страны. 10 ноября 1519 года, на третий день после того, как испанцы вошли в столицу ацтеков, Кортес обратился к Монтесуме с просьбой разрешить построить часовню, в одном из отведенных ему и его людям дворцов. монте немедленно согласился. Более того, он прислал на помощь Кортесу своих мастеров. Между тем испанцы, осмотревшись в отведенном им помещении, заметили на одной из старых стен следы свежей штукатурки и с уверенностью, которую они обрели в результате бесчисленных реквизиций, предположили, что здесь скрыта, очевидно, недавно замурованная дверь. Их не смущает, что пока еще они здесь находятся на положении гостей. Не задумываясь, они взламывают дверь и зовут Кортеса. Взглянув в пролом, Кортес вынужден на мгновение закрыть глаза. Перед ним оказалась большая кладовая, вся заставленная изделиями из золота и драгоценностями. Грудами лежали здесь богатейшие, великолепные ткани, украшения, драгоценная утварь, чудесное произведение ювелирного искусства, золотые и серебряные изделия, золотые и серебряные слитки. Берналь Диас, оставивший нам описание похода Кортеса, заглянул через его плечо. «Я был, писал он впоследствии, еще совсем молодым человеком, и мне показалось, что здесь собраны все богатства мира». Испанцы оказались перед сокровищами Монтесумы, точнее говоря, сокровищами его отца, приумноженными стараниями сына. Кортес сделал самое умное из всего, что мог сделать. Приказал немедленно замуровать дверь. Он не строил иллюзий насчет своего положения, знал, что находится на краю вулкана, извержение которого может начаться каждую минуту. При мысли о том, какие шансы на успех имела ничтожная кучка испанцев в этом гигантском городе, где по примерным подсчетам было не менее 65 тысяч домов, поражаешься наглости этих людей. В самом деле, на что они рассчитывали? Как должна была развиваться эта авантюра? Начало примечания. Цифра в 65 тысяч домов для Мехико Теначтитлана является несколько преувеличенной. Если исходить из средних размеров одной малой семьи, живущей в одном доме, в 5 человек, то в целом это дает огромную цифру 325 тысяч человек. По подсчетам современных исследователей, общее число жителей ацтекской столицы не превышало 100-120 тысяч человек. Конец примечания. Наконец, была ли у них реальная возможность вывести сокровища из города на глазах повелителя ацтеков и его многочисленного войска? Неужели конкистадоры были так ослеплены, что всерьез рассчитывали захватить в стране власть и поработить ее экономически, так же как они это сделали на диких островах Нового Света? Да, они действительно были ослеплены. Впрочем, их ослепление не выходило за рамки реальной политики, хотя сегодня эта политика и представляется в достаточной степени ирреальной. Существовала лишь одна возможность. Одно средство ⁇ получить достаточную власть в столице. Изыскать ее могли только авантюристы, а осуществить только конкистадоры. Кортес достаточно хорошо разобрался в истинном отношении астеков к Монтесуме, чтобы понять, если испанцам удастся захватить правителя в плен, никаких враждебных действий со стороны его подданных не последует. Начало примечания. Версия о том, что Матекусому пленили лишь неделю спустя после прихода испанцев, была выдвинута самим Кортесом в его письмах императору Карлу V. Однако свидетельства многих индейских Чималь Пахин, информаторы Саагуна и испанских Дуран, Лас-Касас, авторов позволяют предполагать, что правитель ацтеков оказался в плену у конкистадоров в первый же день их вступления в Теночтитлан. Конец примечания. По прошествии некоторого времени Кортес предложил Монтесуме поселиться в том дворце, где жил сам, и таким образом соединить царскую резиденцию с его собственной. Он сумел привести убедительные доводы, подкрепив сдержанную просьбу завуалированными угрозами. У дверей стояли в полном боевом вооружении его лучшие воины, и Монтесума поддавшись на какое-то мгновение ничем не оправданной слабости, согласился. К вечеру того же дня в одном из дворцов Монтесумы, отведенном Кортесу и его людям, в специально выстроенной часовне патеры Альмеда и Диас читали мессу. Слева от них лежали отделенные стеной сокровища, в которых были кровно заинтересованы все молитвенно преклоненные испанцы, а справа в другом. Непосредственно примыкавшим к часовне помещений находился Монтесума, еще император, сидящий в самом сердце своей державы, но уже не более как заложник в руках кучки бесчестных людей. Окружавшие владыку придворные пытались утешить своего господина, но он живо чувствовал всю унизительность своего положения. Бернальдиас отмечает, что все испанцы были настроены серьезно и благоговейно отчасти из-за самой церемонии, а отчасти потому, что Месса призвана была оказать поучительное влияние на погрязших во мраке язычников. Все шло как по писаному. Успехом Кортес оказалось, не будет конца. Как вдруг, одно за другим последовали три события, резко изменившие всю картину. Сначала возникли разногласия в стане испанцев. Захватив в плен Монтесуму. Кортес уже не видел больше оснований скрывать, что ему удалось найти запрятанные сокровища. Несчастный император попытался спасти свое достоинство, подарив сокровища великому повелителю Кортеса далекому испанскому королю и одновременно принеся ему вассальную клятву. Если вспомнить, в каком положении находился Монтесума, этому акту вряд ли можно придать большое значение. Кортес приказал доставить клад в один из залов, и взвесить его. Весы и гири пришлось принести свои, От стекам они были неизвестны, хотя подданные монтесумы отлично владели искусством счета. Клад был оценен в 162 тысячи золотых песо. Выраженная в долларах, подсчет был сделан в XIX веке. Эта сумма составляла 6,3 миллиона. Для XVI столетия она была колоссальной. По всей вероятности, таких богатств не имел в своей казни ни один из европейских монархов. Стоит ли удивляться тому, что солдаты буквально обезумели, подсчитав, сколько придется на долю каждого? Однако у Кортеса были свои соображения насчет дележа. Да и так ли уж он был неправ? Ведь конкистадор отправился в поход по поручению испанского короля, который имел все основания рассчитывать на часть добычи. Начало примечания. Экспедиция была снаряжена вовсе не по поручению испанского короля. Карл V узнал о ней лишь впоследствии. Кортес стремился как можно быстрее переправить часть захваченного золота в Испанию лишь потому, что боялся, как бы обойденный им губернатор Кубы Веласкес не объявил его беглым изменником и ослушником приказаний представителя королевской короны в новом свете. Как известно, Веласкес так и поступил. Только спешно отправленная с одним из доверенных лиц в Испанию большая часть добычи спасла положение, и Кортес получил официальное приказание испанского правительства. Конец примечания. Но кто снарядил корабли, кто до сих пор сидит по уши в долгах, как не он, Кортес? Ведь наступит день, когда долги придется отдавать, и Кортес распорядился разделить всю добычу на пять частей. Одну он отделил для короля, другую взял себе. Третья частично предназначалась для Веласкеса, ведь, отправляясь в Мексику, Кортес нарушил его приказ и попросту удрал от него. Теперь губернатора следовало подмазать. Четвертый пай был отдан пушечным мастерам, самопальчикам, арбалетчикам и гарнизону Веракруса. И лишь оставшуюся часть, одну пятую сокровищ Монтесумы, поделили между солдатами. На долю каждого досталось по сто песо. Ничтожная сумма, если учесть все перенесенные ими тяготы, пустяки для тех, кто видел весь клад. Дело чуть было не дошло до открытого бунта. Начались кровавые дуэли. Кортесу пришлось вмешаться. Он действовал не строгостью, а посулами, утихомиривая солдат, как об этом рассказывает один из его воинов, с помощью красивых слов – которые у него всегда были в запасе на все случаи жизни. Солдаты послушались. Кортес пообещал им вознаграждение, о котором они и мечтать не смели. Однако пока солдаты получили лишь пятую часть всей добычи, остальные четыре пятых оставались во дворце. События, происшедшие спустя несколько месяцев, были куда серьезнее. Во главе гарнизона Веракруса стоял преданный Кортесу офицер. Он и сообщил конкистадору, что по приказанию разгневанного Веласкеса в гавань Веракруса прибыла эскадра под командованием некоего Нарвайса. Единственная его цель – захватить Кортеса, отстранить от должности, арестовать за открытый мятеж и превышение полномочий и доставить в Кандалах на Кубу. От того же офицера Кортес узнает совершенно невероятные подробности. На 18 каравеллах Нарвайса Находится 80 всадников, 80 самопальчиков, 150 арбалетчиков и множество пушек. Так Кортес, который и без того сидит на пороховом погребе в самом центре враждебной ему столицы ацтеков, внезапно приобретает еще одного врага, на этот раз в лице своих соотечественников. Враждебный Кортесу отряд не просто намного сильнее его собственного, он представляет собой наиболее мощные вооруженные силы из всех когда-либо вступавших в бой в новом свете. И тогда происходит нечто невероятное, настолько поразительное, что каждый, кто до сих пор считал Кортеса просто счастливчиком и объяснял его успехи свойственной ему напористостью и плохим вооружением индейцев, должен теперь изменить свою точку зрения. Кортес принимает решение, выступить навстречу Нарваесу и разбить его на голову. Каким же образом он предполагал это сделать? Он отваживается оставить две трети своих солдат под командованием Педро Альварада в Мехико в качестве гарнизона и одновременно охраны Монтесумы, ценного заложника. Сам же оставшийся оставшейся третью семью десятками человек выступает навстречу Нарваесу. Покидая Мехико, он умудрился до такой степени запугать Монтесуму рассказами о том, каким наказанием подвергнется отечественников, что нерешительный правитель, ожидая от возвращения испанцев самого ужасного, не желал слушать своих советников и приближенных, пытавшихся убедить его воспользоваться благоприятным для восстания моментом. Более того, стараясь задобрить Кортеса, он дошел в своей кротости до того, что проводил его разумеется, под охраной Альварада. До плотины обнял на прощание и пожелал успехов. Пополнив свой отряд за счет союзников, теперь он уже насчитывает 266 человек, Кортес спускается вниз на равнину. Льет дождь, бушует непогода. Через разведчиков Кортес узнает, что Нарваес дошел до Симпалы. Таким образом, теперь его отделяет от противника только река. Тем временем Нарваес, опытный и рассудительный военачальник, решает идти вечером к реке, чтобы напасть на Кортеса. Однако его солдаты выражают недовольство, кому захочется воевать в такую проклятую погоду. И Нарваес, уверенный, что в темную и дождливую ночь Кортес не решится на переправу, возвращается в город и спокойно располагается на отдых, целиком положившись на превосходство своих сил. Но Кортес все-таки переправляется через реку. Он застает врасплох часовых противника, и вот уже немногочисленные, плохо вооруженные солдаты с кличем «Эспириту Санто» — «Святой Дух» — врываются под командованием Кортеса в лагерь Нарваеса, до отказа набитой солдатами и вооружением. Это случилось в ночь под Троицын день 1520 года. Нападение застает Нарваеса врасплох, В коротком, но ожесточенном ночном бою, озаряемом лишь пламенем пожарищ и вспышками орудий, впрочем, пушкари успевают сделать не более одного выстрела. Кортес захватывает лагерь. Нарвайс сражается на вершине одного из храмов. Метко пущенное копье попадает ему в глаз. Стоны Нарвайса перекрывает торжествующий возглас Кортеса. «Победа!» Впоследствии рассказывали, будто за правое дело Кортеса Вступились к кокую, светляки фантастических размеров. Целыми раями слетались они к лагерю, и людям Нарваяся казалось, что их окружает огромная армия, движущаяся при свете факелов. Однако совершенно очевидно, что заслуга принадлежала кортесу. Все ее значение удалось оценить лишь тогда, когда большинство побежденных согласились принести кортесу клятву верности и когда он подсчитал трофеи пушки, ружья, коней. Начало примечания. В литературе имеются и другие версии, объясняющие стремительность победы Кортеса над Нарвайсом. Конец примечания. Только теперь, впервые за все время экспедиции Кортеса, в его распоряжении оказались действительно мощные вооруженные силы. Впрочем, то, что Кортесу каким-то чудом удавалось до сих пор с маленьким отрядом, он не сумел сделать, имея большую армию.